Глава сорок третья. Настало время. Василий долго бродил по улицам города, потом кружил вокруг дома, в котором жила девушка, пока ноги не привели его к знакомой двери. Эта дверь стала каким-то барьером, через который уже дважды не удалось переступить. После второго звонка щелкнул дверной замок. В проеме стояла Матьяна. Женщина глядела настороженно. Он сказал, все, что сказал Скроцкий, это неправда. Мы верим, Вадиму раздалось в ответ. Он знает вас давно. Вы бы не приставали больше к нашей девочке, молодой человек. Василий почувствовал, как пересохло в горле, с трудом выдавил. Я только вчера познакомился со Скроцким. Конечно, он частый гость у вас. Вы не можете верить мне больше, чем ему. Но разве, по-вашему, я похож на убийцу? Мать Дианы пожала плечами. Да кто же вас разберет? Внешность бывает обманчивой. И добавила: В один вчера первый раз появился у нас в доме. Но он понравился моему мужу. Но это же не повод, возкликнул Василий, чтобы ему верить больше, чем мне. Я ни разу не обманул Диану. И я не понимаю, почему ваш муж возненавидел меня. Но скротскому нельзя верить. Глаза женщины оттаили. и она не очень решительно отступила назад, открыла зверь шире. «Пройдите», — сказала другим тоном, — «только Дианы и мужа сейчас дома нет». Василий занес ногу над порогом, но по ней будто ударила электрическим разрядом, отбросила назад. По телу пробежала судорога. Женщина удивленно скинула брови. Василий опять занес ногу, и вдруг яркая вспышка перед ним ослепила. Мать Диана отшатнулась. Новая судорога прошлась по его мышцам, и тогда он настойчиво бросил через порог все свое тело. Женщина увидала, как Василия с ног до головы обдало пламенем. Она вскрикнула, подумав о пожаре. Но через мгновение все прошло, он был перед ней живой и невредимый. В ее испуганных глазах стояло недоумение. Василий пояснил. «Прандопол препятствует». «Кто?» Архидем повторил Василий совершенно запутывая женщину. Ваком он не хочет этого. Чего? Чтобы Диана была со мной. Кто он вам? Никто. Тогда почему? Не знаю. Но как же так? Хозяйка окончательно растерялась. Я сам хочу понять. Мать Дианы в полном замешательстве провела Василия в комнату и здесь чуть придя в себя спросила: Вам нравится Диана? Я люблю ее, ответил он просто. Вы уверены? Да, сказал он. Но ведь вы только недавно познакомились, напомнила она. Да, подтвердил Василий. Тогда как же? Разве так не бывает? Бывает, согласилась женщина. Или это плохо? спросил он. Почему же? отозвалась она. И я так думаю, сказал Василий. В том случае, если вы нравитесь. А если этого нет? спросила хозяйка. Я хочу, чтобы это было. Желания не всегда сбываются, скинула она бровью. Я знаю. И все-таки вы пришли. Я чувствую, что так должно быть, ответила он. Вы странный молодой человек, проговорила задача на женщине, а помолчала и добавила: это комната Дианы. Василий осмотрелся. Письменный стол, стул, диван, шкаф, комод, зеркало, книги. Втянул в себя запахи комнаты. попросил разрешения написать записку. Мать Дианы достала из ящика стола чистый лист бумаги и авторучку. Он крупным подчерком написал: Диана, я вас люблю. Согласитесь стать моей женой. Оставил лист на старешнице и вышел из комнаты. У входной двери остановился. Женщина, сообразив, чего он ждет, сказала, что дочь отправилась в мебельный магазин за компьютерным столом. Закрыл за Василием дверь, а навернулась к комнату дочери, глянуть, что написал молодой человек. Но листа, написанного на столе, не было. Поразился, поискала вокруг и под столом не нашла. Ожала плечами, невероятно, словно испарился, и сделалось не по себе. Она гляделась еще раз и развела руками. Василий вышел на улицу и увидел автомобиль Панторчука. Было, кстати, что тот догадался, где искать его. Поехали по адресу, который назвала Маддиана. Дорога привела на улицу Баумана. По пути к мебельному магазину Василий через боковое стекло показал Панторчуку на дом, куда привозил его Скворцкий. До сих пор по его телу пробегала липкая дрожь, когда он вспоминал нож в руке Эмилии. Припарковались у двухэтажного здания, где был мебельный салон-магазин. Василий легко выскочил из автомобиля и, не дожидаясь Петра, бросился внутрь. Но Дианы в магазине не было, и продавец ничего не смогла ответить на его вопрос. Вошел Пантарчук, глянул по сторонам. «Нет?» — спросил коротко. «Нет». растерянно ответил Василий. Подождем, успокоил Пётр и перед зеркалом шкафа поправил ворот рубашки. Василий тоже глянул в зеркало, увидел свое скомфуженное лицо и полез в карман за телефоном. Но Диана на звонок не ответила. Он расстроился и тяжело вздохнул. Как же так? И в этот момент сбоку от себя Пётр услышал знакомый голос. «Разве это важно?» Они повернули головы. На ярком бордовом свинзелями диване сидел Прондопул. И синий-черный костюм, и кровавая вишневая бабочка, как всегда, были в безупречном состоянии. «Вы не рады увидеть меня здесь?» спросил Орхидем. Контарчук нахмурил брови, особенно в удовольствии от таких встреч он не испытывал. Прондопул прочел его мысли и добавил. «Напрасно!» Без меня вам теперь не обойтись. Движением руки предложил присесть на любой из диванов. Однако Василий резко отвернулся и шагнул в двери, и тут же наткнулся на невидимую стену. Уперся в нее руками, надавил и не с места. Ноги заскользили по половой плитке, словно по льду. Вы стали надоедать, Хмуро произнес Панторчук. Что еще вам нужно? Настало время. Холодно, сказала орхидея. К нему направилась продавец, требуя, чтобы Прондопул поднялся с дивана, ибо на мебели сидеть не разрешалось. Но размытый взгляд Орхидема заставил ее застыть на месте. Ты не послушал меня, продолжил Прондопул, глядя на Василия. Оставь эту девушку, не ищи ее. Она не для тебя. Ты для другого появился в этом городе. Я так и думал, отозвался Василий. Это вы подослали ко мне Скродского и Эмилию тоже, и вся эта история идет от вас. Значит, все обман. Я так и думал. С вами всегда ложь. Правда и ложь, близнецы и сестры, проговорил Архимед, почти не шевеля губами. Они рождаются вместе и не могут друг без друга, как жизнь и смерть, заключил он. Не бывает правды без лжи, а лжи без правды. Обыкновенно часто правда может быть обманом и наоборот. Анторчук собирался возразить Прондополу, но его приподняло над полом и перенесло к противоположному дивану. Через секунду он уже сидел на мягком сиденье, спиной вдавливался в мягкую спинку, а левая рука лежала на левом подлокотнике. Василий в тот же миг оказался сидящим у другого подлокотника. Вы больны, Прондопол. прогудел Панторчук. Правда есть правда, обман есть обман. Вы перемешали все понятия. Однако жизнь всегда расставляет все по своим местам. У вас ничего не получится, потому что он любит ее. Этого недостаточно. Надо, чтобы она полюбила. Сухо ответил Архидем. А она выбрала скротского. Он обманул ее, перебил Василий. Пандоплу не понравилось, что его перебили. Неважно, как достигается цель. Всех судит тот, кто на вершине. Пора примирить обман и правду жестко от всех орхидейм, потому что обман правдив, а правда обманчива. Тебе казалось, что ты нравишься, ты нравишься Диане, но ты обманулся, она выбрала не тебя, любовь обман. Ей нельзя доверяться. Она сделала Иуду и Шкариота предателям. Впрочем, как посмотреть на это? Ведь Иуда и Шкариот был прав в своей обмане. Истина иуды в порочности любви. Есть только одна правда, и она в том, что нет никакой правды. Впитай это в себя, ты в начале большого пути. Василия зазвенело в ушах, мозг будто стал плавиться, перед глазами поплыло, он вытянул вперед шею. Твоим дальним предком был сын Марии Магдалины и Иешуа, выговорил Прандопул. У Василия в голове точно лопнула струна. Выражение лица превратилось в гримасу и застыло. А Пантарчук неожиданно громко хохотнул. Но лучше бы он сдержал себя, потому что его глаза сразу вылезли из орбиты. Рот перекосило, прозвучал глубокий шумный вздох и разнеслось сопение. Он заснул. Василий мотнул головой, сбрасывая отспенение. «Это бред! Неужели вы думаете, что я поверю в эту новую ложь?» Не могли бы выдумывать что-нибудь другое, во что можно было бы поверить? Другое. Можно было сказать и другое, но тогда мне пришлось бы выдумывать. А я никогда не выдумываю. Я всегда говорю то, что есть. Впрочем, ложь и правда неотличимы. А истина нетленна, — ответил Орхидем. Вчера Мария являлась тебе, — продолжила она. Она искренна в своем желании, но она заблуждается с тех пор, как встретила Ешуа. Я не обманываю тебя, но он обманул Марию, бросил беременную. Он всех обманул, и все верят обману, потому что хотят верить. Скучно, выговорил Прондопул и посмотрел на продавца, та продолжала стоять на месте в полном безмолвии. Архидем чуть шевельнул пальцами правой руки, и продавец оживилась, поправила прическу и пошла мимо никого не замечая. — Ко мне все это не имеет никакого отношения, — незаволенно отозвался Василий. — Имеет. — Твой путь предопределен. Я не смотрю в скрижали, я тысячу лет события наблюдаю изнутри, — сказал Орхидем, завораясь с живущим голосом, и сделал паузу, давая Василию время на осмысление. — Я знаю действительно и знаю, что в тебе жив дух обманутой Марии, гордой, но брошенной женщины. а там сти за неё месть прекрасна она наполняет душу сладким чувством отмщения вот высшая радость среди радостей человеческих слова подкупали притягивали искушали наполняли душу безумной жаждой Василий ощутил как мускулы стали наливаться странный силой и эта сила заставляла его тело дрожать от поискушений крови Запах крови возбуждал. Забвение — вот месть, которая возвышает, продолжал Пандокул. Прими этот путь, путь нового мессии. Прими Властелина и Гаусса как единственного властителя душ людских. Василий чувствовал, что ему трудно бороться с искусами. Душу будто вырывали из тела, но пересилив себя он закрыл глаза, зажал уши и выкрикнул: «Вы сумасшедший!» Но голос Архимеда продолжал звучать в ушах, проникал в мозг, заполнял его. Василий увидел широкую гладкую дорогу. На нее он должен был вступить навстречу властелину. Между тем внутреннее сопротивление возрастало. Василий откачнулся и снова из силы выплеснул: "Уходите!" Лицо Прондопола стало леденым. Василия обдало холодом, стынь вошла в каждую клетку тела. Оно закоченело, мысклы застыли, и только слух был острым и ясным. Иуда Ишкариот любил Марию, и он никогда бы ее не покинул, как это сделал Ешуа. А ведь она просила Ешуа, умоляла не оставлять ее. Но он наплевал на ее просьбы, бросил несчастную женщину на позор и глумление. Когда в ее чреве был его плод, он преодолел ее, говорил Ахидем. Но люди осуждают Иуду за измену Иешуа и не осуждают Иешуа за предательство Марии и своего еще тогда не родившегося сына. А ведь Иуда и Иешуа одинаковые. Несправедливо осуждать одного и возвышать другого. Ты должен исправить эту несправедливость. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не хочу этого слышать. Выдавился Василий. Я не верю вам. Тебе трудно поверить, потому что надо сделать выбор. Но его придется сделать. Холодно произнес Промдохов. Нет, прошептал Василий. Если назовет тебя, защити ее на доверенности. Ломай его сопротивление. Мария верила в Иешуа и стала несчастной. Продолжил он. Иешуа сделал ее безумной и позволил своим последователям Выставить перед людьми в лудницей заставило порядоться от всех. Неужели это недостойно места или ты труслив и покорен даже тогда, когда надо постоять за свою оскорбленную прародительницу и за себя? Только такой путь и такой поступок вернут тебе Диану. Это путь сильнейшего. Ты будешь управлять человеческими пороками и страстями. Слава нового мессии не сравнима ни с чем. Уйдите, прохрипел Василий. Я не хочу вас знать. Он ощутил, как изнутри пошел жар, плавя холод, сковавший его. А голос Прандопола продолжал проникать в уши и разъедал душу, лишал покоя и принуждал колебаться. Василий попытался подняться, чтобы уйти. Но колени не разгибались. Приходилось выслушивать и дальше слова, кои начинали приводить в смятение. И вдруг все прекратилось. В уши ударила тишина. Орхидея исчез, диван опустил. Взгляд Василия пробежал по залу. Панторчук на другом краю дивана мирно посапывал. Но стоило Василию пошевелиться, как тот очнулся и открыл глаза. Я все слышал. — сказал он бодрым голосом, будто не спал вовсе. — Бессмыслица, это бессмыслица, — обронил Василий, надеясь услышать поддержку Петра. Но тот не поддержал, но и не отрицал. — Ты должен сам решить для себя. Здесь я тебе не помощник. — Не лепится! Неужели вы поверили в этот бред? Но ради чего все это? — Василий вжал голову в плечи. — Как это можно объяснить? А может, не Прандопол, а я сумасшедший? — Да. Не думаю, что кто-то из вас не нормальный. А всяком случае за себя я ручаюсь. Серьезно проговорил Пётр. И орхидейман Прондопол существует на самом деле. А Мария Магдалина? Что ты скажешь теперь? Она приснилась тебе или ты видел её так же, как Прондопола? Панторчук шумно поднялся с дивана. Тут много странного. Когда мы впервые столкнулись с тобой на дороге, ты ничего не помнил. Но несколько раз произнес слово Магдалина. Именно поэтому в больнице тебя записали под этой фамилией. Что это? Совпадение или нечто иное? Я не даю тебе никаких советов, выбирай сам. Я снова запутался, Петр Петрович, я ни в чем не уверен. Василий вскочил за ним, крепко сжимая руками виски. Я ничего не знаю, я ничего не помню. Сложно вспомнить то, что было две тысячи лет назад. — Тем более не с тобой, — неопределенно пробосил Пантарчук. — Вы издеваетесь надо мной, — обиделся Василий. — Издеваться не моя профессия, — насыпался Петр. — Абсурд в красивой обертке. Прондопол вставляет палки в колеса. Гипноз. Безусловный гипноз. И вы не устояли, Петр Петрович, — воскликнул Василий, обрадовавшись, что на ум пришло хоть какое-то объяснение тому, что здесь произошло. К ним приблизилась продавец с вопросом, что из мебели интересует их. Петр ответил, что товары должны выбирать женщины, а мужчины платить за них. Продавец засмеялась и посоветовал в следующий раз приходить со своими женщинами. Понтарчук и Василий вышли наружу, спустились с высокого крыльца, сели в авто и отъехали от магазина.